Глава 20 Порванная нить. Бегу по светящейся нити так быстро, как только могу. Ноги скользят по влажной траве. Ветки хлещут по лицу, но я не останавливаюсь. Тишина за спиной пугает сильнее, чем любые звуки. Почему не слышно борьбы? Оглядываюсь через плечо. Никого. Только темнота между деревьями и редкие всполохи лунного света, пробивающиеся сквозь кроны. Артай. Зову я, замедляя шаг. Голос дрожит. Ответа нет. Только шелест листьев и далекий крик ночной птицы. Поворачиваюсь обратно и застываю. Нить, моя светящаяся путеводная нить, обрывается в нескольких шагах впереди. Просто заканчивается, как будто ее перерезали. Нет, нет, нет! Подбегаю к обрыву, опускаюсь на корточки. Край ровный, словно срезанный острым лезвием. «Клубочек — сильный артефакт, он не мог истереться и порваться. Кто-то сделал это нарочно? Навье? Или кто похуже?» Встаю, озираясь по сторонам. Лес выглядит одинаково во всех направлениях. Темные стволы, спутанные ветви, тени, которые как будто движутся сами по себе. «Артай!» — кричу громче, уже не заботясь о том, кто может услышать. «Хуже вряд ли будет». «Молчание». Сердце колотится где-то в горле. Я одна, потерялась, не могу найти дорогу, и вокруг... вокруг что-то есть, что-то наблюдает за мной из темноты. Я чувствую взгляды, десятки, сотни глаз, невидимых, но внимательных, голодных. Потерялась, потерялась, больше не найдет дорогу. Шепотки начинаются едва слышно, но быстро нарастают, сливаясь в неразборчивый гул. Они звучат отовсюду, из-под земли, светок деревьев, из воздуха вокруг меня. «Оставьте меня в покое!» Кричу я, зажимая уши ладонями, но это не помогает. Голоса словно звучат внутри моей головы. «Она наша, теперь наша, навсегда наша». Начинаю идти вперед, просто чтобы не стоять на месте. «Должен же быть какой-то выход!» Может, если я буду двигаться в одном направлении, то выйду? Или найду какой-нибудь ориентир? Но с каждым шагом лес как будто становится гуще, темнее. Ветви сплетаются над головой, почти не пропуская лунный свет. Корни выступают из земли, пытаясь схватить за ноги. Я спотыкаюсь, падаю, снова поднимаюсь. Между деревьями мелькают силуэты. Не те, с которыми мы столкнулись раньше, а что-то более тонкое, неуловимое. Они то появляются, то исчезают, словно играя со мной, заманивая глубже. «Я не боюсь вас!» — говорю я, но голос предательски дрожит. «Покажите мне дорогу к храму!» В ответ — смех. Тихий, переливающийся, похожий на звон разбитого стекла. И шепот, еще более настойчивый. «Иди сюда, сюда, мы покажем». Вижу мелькнувший между деревьями огонёк. Крошечный, едва заметный, но определенно не игра теней. Он пульсирует, словно зовет за собой. Колеблюсь. Это может быть ловушка. Но разве у меня есть выбор? Я уже потерялась, сошла с пути. Следую за огоньком, раздвигая ветви, перешагивая через корни. Он движется не слишком быстро, позволяя не отставать. Иногда останавливается, словно проверяя, иду ли я за ним. Потом продолжает путь. «Куда ты ведешь меня?» — спрашиваю я, не рассчитывая на ответ. «К выходу, к свободе, к твоему месту». Не знаю, сколько времени я иду за этим странным проводником. Минуты или часы — все сливается в одно бесконечное путешествие через темный лес. Мои ноги болят, горло пересохло, но я продолжаю идти. Внезапно деревья расступаются, и я оказываюсь на краю обрыва. Внизу темнота, не видно ни дна, ни того, что там может быть. Огонек, за которым я шла все это время, зависает над пропастью, пульсируя ярче. Прыгай, там твой путь. Отступаю на шаг, потом еще на один. Это действительно ловушка. Они заманили меня сюда, чтобы я упала. Разбилась. Стала одной из них. Нет! Качаю головой. Я не прыгну. Прыгай! Ты должна! Голоса становятся громче, требовательнее. Огонек приближается ко мне. Его свет теперь кажется зловещим, гипнотическим. Я чувствую странное притяжение, желание шагнуть вперед в пустоту. Нет! кричу я, зажмуриваясь и отворачиваясь. Но что-то толкает меня в спину. Сильно, неожиданно. Я теряю равновесие, взмахиваю руками, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Пальцы царапают воздух, я падаю. Крик застревает в горле. Время растягивается, секунды превращаются в вечность. Я лечу вниз, в неизвестность, в темноту. И вдруг рывок. Чья-то рука хватает меня за запястье, останавливая падение. Я открываю глаза и вижу над собой знакомое лицо серебристые глаза, в которых отражается лунный свет. «Артай!» Он подтягивает меня одним сильным движением, так, будто я ничего не вешу. И вот я уже лежу на земле, дрожа всем телом, не в силах поверить, что осталась жива. «Тебя жизнь ничему не учит, да?» Его голос звучит напряженно, а после он добавляет тише и с нервной улыбкой. «Горе ты моё!» Слёзы текут по щекам. И я даже не пытаюсь их сдержать. Артай помогает мне сесть, осторожно осматривает, проверяя, не ранен ли я. Я так испугалась. Наконец выдавливаю я. Нить оборвалась, и я не знала, куда идти. А потом появился огонек, и я пошла за ним. Думала, он выведет. Блудячие огоньки, — хмуро говорит Артай. Духи, заманивающие путников в ловушке. Хорошо, что я нашел тебя вовремя. Как ты меня нашел? Он слегка улыбается. «Я всегда найду тебя. И в самой темной чаще, и между мирами». Что-то в его голосе, в его взгляде заставляет мое сердце биться чаще. Я вдруг понимаю, как близко мы сидим, как его рука все еще держит мою. Я вижу отражение своего заплаканного лица в его глазах и чувствую горячее дыхание оледеневшими губами.